Глава 14 После такого приветствия думать о чем-то светлом и радостном у меня не получалось. Поэтому я не особенно удивился, увидев рядом со щекой возбужденно подрагивающего Изю. Хвост то бесшумно разевал зубастую пасть, то снова ее закрывал, вертясь во все стороны в поисках неведомого врага. У лиши тоже находились во все оружие. Да и я был готов в любой момент сменить форму на более воинственную. Но в доме было на удивление тихо. "Эй!" на пробу позвал я, настороженно озираясь вместе с хвостом. Говорящая голова. "Ты еще тут?" "Я не голова", немедленно отозвался тот же голос, и мне показалось, что прозвучало это чуть ли не с обидой. "Да? А кто же тогда?" «Я дом». «Какой еще дом?» Неприлично ступил я. «Вот этот, в который ты, между прочим, залез без спроса». Вдруг и впрямь разобиделся голос, отчего зазвучал гораздо громче, чем в первый раз. «Если бы ты мне дверью под зад не нападал, я бы, может, просто развернулся и ушёл в освояйся». Фыркнул я, настойчиво сейчас собеседника. «Слушай, может, покажешься на глаза? А то ты нас видишь, мы тебя нет». «Нехорошо получается». Дом ненадолго задумался, а потом неохотно бросил. «Зайди». Я с сомнением покосился на бесшумно отъехавшую сторону стенную панель, которая буквально секунду назад выглядела цельной. Затем покосился на заворчавших нурят и на всякий случай, велев Изи следить за тылами, двинулся к открывшемуся проходу. За потайной дверью обнаружилась небольшая ниша, И уходящие вниз каменные ступени, смутан напомнившие мне лестницу в старом логове. Ступенек на ней, правда, оказалось намного больше. Я раза три успела обернуться вокруг невидимой оси, прежде чем достиг подвала. Когда ступеньки наконец закончились, и передо мной раскинулось просторное, плохо штукатуренное и почти пустое помещение, то задача остановился. Кроме уныло-серого цвета стен, такого же голова, пыль не в счет пола и низкого потолка, В подвале была всего одна вещь, привлекающая внимание. Стоящая у дальней стены металлическая подставка, на которой в специальном креплении возлежал на редкость крупный искусно ограненный кристалл грязно-желтого цвета. Я сперва подумал бриллиант, потом присмотрелся и с сожалением констатировал, что для полноценного бриллианта кристалл слишком мутный. Да и цвет подкачал. Но когда я подошел поближе, внимательно изучая находку, Внутри кристалла ожила крохотная белая искорка и уже знакомый голос откуда-то сверху пробурчал. «Ну что, нравится?» Я настороженно огляделся, но простая логика подсказывала, что на глюк это не похоже, поэтому придется признать, что со мной разговаривает камень. Вероятно, артефакт или еще какая-то штукенция определенно магического происхождения. Я подошел к стойке вплотную и ткнул пальцем в кристалл. «Значит, говорящая голова — это ты». «Эй, руками не трогать!» — возмутился камень. «И никакая я не голова! Сказал же! Неужели не видишь? Перед тобой управляющий многоохранительный комплекс высшего уровня, созданный на основе кристаллической структуры!» «Вишь, важный какой! Высшего уровня, да еще и со структурой! Прямо искусственный интеллект какой-то! А я-то все переживала, что в этом мире многотехника совсем не развита!» «Хм, а имя у тебя есть, умник?» Поинтересовался я, уставившись на камень с еще большим интересом. «Нет, нету». Отчего-то запнулся голос. «Как же к тебе тогда обращаться?» «Понятия не имею. Конструкции данная функция не предусмотрена». «Жизнь тебя к такому не готовила, да?» Понимающе усмехнулся я. «Ну ладно, многоохранительный значит комплекс. Давай я буду звать тебя просто Максом» кристалла задача мигнул, а потом неуверенно кашлянул. «Ну, попробуй». «Отлично. Итак, Макс, меня зовут Олег. Я тут, можно сказать, обычный гость». «Обычный?» – неожиданно хмыкнул Кристалл. «Обычные сюда по изнанке не заходят. Да еще с такой компанией». Я покосился на своих зверей, но те уже успели успокоиться и принялись изучать подвал со свойственным молодёжи энтузиазмом чувствуя что я перестал напрягаться они рискнули оставить меня одного и расползлись по углам настороженно все обнюхивая рассматривая и даже пробуя на зуб в первый раз вижу человека шаена вдруг признался макс заставив меня вернуться к кристаллу хотя говорят раньше такие встречались я тоже первый раз с искусственным интеллектом общаюсь сообщил я хотя может ты и не искусственный вовсе перемещенное сознание с гордостью подтвердил мою догадку Макс. «Старая магия. Хозяин одно время практиковал, пока был жив, разумеется». «Это же магия разума, разве нет?» «Она самая». «Разве она не запрещена в Архаде?» «Теперь уже запрещена». Со вздохом согласился дома. «Но лет четыреста пятьсот назад ее не считали запретной. Даже наоборот. Мой последний хозяин был когда-то почетным членом гильдии магов». «Жил себе, не тужил, диковинки всякие создавал, считал себя уважаемым человеком». А потом все изменилось, и он из уважаемого человека внезапно превратился в отступника. Какое-то время скрывался здесь, потом, когда каратели стали частенько наведываться в этот квартал, решил покинуть столицу, и вот с тех пор я его больше не видел. Не знаю даже, сумел он сбежать, или же был казнен на Королевской площади вместе с остальными». «И давно ты один?» – спросил я, когда Макс снова тяжело вздохнула «Лет сто или даже побольше. В тишине да на изнанке время тянется дольше обычного. А ты чего сюда пришел то Вдруг стрепенулся дома. Я пожал плечами. «Да просто увидел тебя с изнанки. Удивился. Защита стоит, а в верхнем мире ничего вроде нет. Здесь я тебя прекрасно вижу, а там только пустыни. «Иллюзия», – не без гордости сообщил Макс. «Да я уже понял. Просто проверить хотелось. И заодно понять, почему тебя никто до сих пор не нашел. Магов в старой школы давно не осталось. а новом этот тип заклинаний незнаком. Стариков ведь тогда всех в расход пустили. Их книги и лаборатории сожгли. Много знаний было утеряно. Народу погибло еще больше. Мастера, подмастерья, ученики всех под нож уложили» поэтому теперь меня могут увидеть только мертвые души, исконные обитатели изнанки, ну и такие, как ты, Шаена. Что тебе здесь понадобилось?» Снова поинтересовался Макс, резко сменив тему. Я оглядел каменный потолок. «Да я, в общем-то, ищу, где пожить. Враги, то есть каратели, сожгли, понимаешь, родную хату. В новом логове мне некомфортно, поэтому присматриваю более удобное помещение. Тебе, случайно, сосед не нужен?» Дом настороженно умолк. Если нет, то я пошел, На всякий случай предупредил я. Ночь не бесконечна. К утру мне надо быть на другом конце города. А туда еще добраться надо. А с чего ты решил, что сможешь уйти? У Макса вдруг нехорошо изменился голос. Я удивленно вскинул бровь. А кто мне мешает? Думаешь, не смогу? Вкратчиво осведомился дом, и сверху послышался шорох, вернувшийся на место стеной панели. «Ты здесь один, периметр опечатан. Без моей помощи тебе даже в холл не попасть. И еще большой вопрос. Захочу ли я тебя отпустить? С ворами, знаешь ли, не церемонюсь?» Я тихо присвыснул. «Вон а ты как заговорил. Я ж сказал, просто в гости зашел. Жилье ищу. Ничего другого мне не надо. Знаешь, сколько сюда народу в свое время пыталась пролезть? И сколько их я похоронил под этим самым полом» пока старожил хозяйское добро. Я фыркнул. «Да что тут брать-то? Колонны с фресками, статуи с холла. Благодарю покорно. Мне такой хлам не нужен». «Хлам?» Еще более настороженно переспросил дом. И в ближайшей стене открылась еще одна потайная ниша. За ней что-то сверкнуло. Затем несколько плит на потолке тихонько засветились потусторонним светом. После чего я смог более внимательно оглядеть открывшуюся кладовку и беспорядочно наваленные в ней золотые монеты, старинные кубки, покрытые пылью столовое серебро и другие предметы обихода. «Это, по-твоему, хлам?» «Конечно!» — хмыкнул я, оглядев мини-сокровищницу. «Здесь ценного всего ничего. Я бы, может, вон тот кубок прихватил, если бы был сильно голоден. Ну или вон тот медальон, он вроде со слезой Аимы, если меня зрение не подводит. А остального добра хватит от силы недели на полторы. Макса задача крякнул. «Ты так много тратишь?» «Нет», — снова фыркнул я. «Я так много ем». «Чего ешь? Золото?» «Золото, серебро, жемчуг, драгоценные камни. Особенно алмазы люблю. От них зубы крепче становятся. Лучше бы ты сюда стали хороший натаскал. От нее чешуя в полноценный доспех превращается». Как «Какая еще чешуя?» Я демонстративно дёрнул хвостом который в последнее время и впрямь начал менять колер с темно серого на стальной. На все тело мне пока материала не хватало, только кости и кожу частично успел изменить. Но я упорный, да, сколько надо, столько и сожру. «Ну, хотя бы вот это. Изя, ты чего зубами щелкаешь? Опять голодный? Макс, можно я у тебя займу пару золотых до завтра? А то с собой ничего не прихватил, а соседа регулярно кормить надо». Дом молча подбросил в воздух пару монеток из общей кучи. Изя быстрее молнии метулся вперед. прямо на лету сцапал обе. Одну тут же съел, смачно зачавков, а вторую бережно перехватил и принес мне. «Спасибо, друг!» Благодарно кивнул и, забрав золотой молк, с удовольствием откусил от него кусок. Золото на языке приятно запузырилось, зашкварчало, словно сало на разогретой сковородке. Я слезнул с губы выступившую пену, и с хрустом доел остальное. «Очень вкусно. Примеси процентов 30, не больше. Сейчас такого уже не найти. Сплошные подделки под старину, безобразие. Так, Макс, ты еще хочешь меня тут задержать? Или все таки договоримся?» Дом явно заколебался, но потом в кристалле все таки сверкнула непримиримая искра. «У тебя сил не хватит отсюда выбраться. Защитная магия абсолютно надёжна». Я только вздохнула. «И почему ты такой упрямый?» Макс вместо этого открыл еще одну панель, на этот раз в полу, и мои улиши радостно зашипели, когда оттуда одна за другой полезли сонные, вело шевелящие отростками клякса. Не знаю, чем именно дом хотел произвести на нас впечатление, но когда Нурята с урчанием принялись пожирать мертвые души, пол у меня под ногами заходил ходуном, а с Кристаллом случилась такая истерика, что по всему подвалу, загуляли разноцветные блики. «Нет, не надо!» — вскрикнул Макс, когда шесть моих проглотов одним махом уничтожили половину его поголовья душ. Кстати, наверное, тех самых, которые остались после смерти пойманных им воришек. «Хватит! Олег, прикажи им не убивать!» «Еще чего. Недобро улыбнулся я, подойдя вплотную и навистыв над панически мигающим кристаллом а затем демонстративно плюнул на один из держателей в лопах которых он покоился и довольно зауручал, когда железка начала послушно плавиться понимаешь макс обычно я добрый человек честный и даже сговорчивый если конечно на меня не начинают давить ты не человек подумаешь какие мелочи так вот обычно я все таки добрый и сегодня был добрым с утра шел у себе мимо Заглянул сюда исключительно полюбопытствовать. Но теперь меня терзает мысль. А что будет, если я поточу по тебе свои зубы? Как думаешь, моя слюна достаточно для тебя ядовита? А Изина? Хвост демонстративно разинул пасть и со смаченным чумоком присосался к краю кристалла, словно голодный питона. Пасть у него, правда, была значительно меньше моей в звериной лечении, поэтому Макс туда целиком не поместился. Но, судя по раздавшемуся шипению, слюни у Изи были достаточно едкими, чтобы разъела даже древний магический артефакт. А Макс достаточно умным, чтобы вовремя сообразить, что пора давать задний ход. «Хорошо!» – завопил он, почуяв, что дело плохо. «Я не буду, не буду тебе мешать. Иди куда хочешь, бери, что понравится. Только не убивай души, иначе я... мне совсем ничего не останется!» Я удивленно отпрянул. «Так ты ими питаешься, что ли? Как у Лиши?» «Конечно!» Плаксиво отозвался дом. и аж взвыл, когда Изи еще активнее принялся отгрызать от него кусок. «Чем мне защиту на доме подпитывать, спрашивается, Как негодяев от хозяйского добра отваживать? На все же энергия нужна. А откуда ее взять изнанке «И правда», — вынужденно согласился я. «Только от золота до смертвецов». «Вот именно! Золото уже к концу подходит!» «Серебро я почти все использовал, а запас душ в последние лет 50 пополнить было негде. Вон до чего я докатился. Случайных гостей приманиваю, как крыс, специально делая для них брешу в защите. А все почему? Потому что по-другому не выжить». Я встрепенулся. Изи, погоди его жрать. Я тебе что-нибудь более питательное найду». «На!» Обрадованно воскликнул дом, и в нас полетел тот самый кубок. Который я присмотрел чуть раньше. «И это, и вон то, все забирайте, только уходите отсюда!» Хвост ловко перехватил добычу, умудрившись пробить иглами кубок насквозь. У радостно взвыли, загоняя в ловушку последнюю, чудом уцелевшую кляксу. Слегка оплавившийся с одного боку, явственно потускневший кристалл, окончательно запаниковал, а я неожиданно задумался. «У меня другое предложение». После недолгого размышления сказал я, мысленно попросив Ули, придержать наших разохочевшихся нурят. «Макс, что ты скажешь, если я, к примеру, арендую у тебя одну из комнат наверху? Плата один золотой в неделю. При этом мы не трогаем тебя, ты не трогаешь нас. Мы тихо уходим и приходим, никого не тревожим. А ты по-прежнему охраняешь дом от проходимцев. Все довольны, все счастливы. Согласен?» «Нет», — шмыгнул невидимым носом Макс. «Золотого в неделю? Мне мало». «А сколько надо?» «Три. Тогда я защиту с иллюзий хотя бы на минимуме смогу поддерживать. А если будет еще и душа, то и до среднего уровня дотяну». Хм, «А насколько будет надежной твоя защита, если ее включить на полную мощность? Каратели не одолеют?» хм. «Обижаешь», — насупился Макс. «Если я на максимум выйду, сюда даже толпа карателей не пролезет» хоть они тут всем орденом соберутся я потер руки тогда я повторяю свое предложение и предлагаю редную плату в количестве трех золотых и двух мертвых душ в неделю твои запасы мы так и быть не тронем По голове клякс восстановим до исходного уровня обязуемся сохранить чистоту и порядок в выделенном помещении взамен ты обеспечиваешь нас жильем максимально возможным уровнем комфорта и делаешь все чтобы наше пребывание здесь «Осталось тайной для посторонних. Идёт?» Макс ненадолго задумался, а потом тяжело вздохнула «Нет, я хозяйским добром не торгую. Нельзя мне. Я ж вроде как за сторожа тут сижу». «Хозяин твой давно мертв, и наследников, как я понимаю, после себя не оставил. В сложившейся ситуации ты не распродаешь доставшееся тебе на хранение имущества, а делаешь, что возможно для его сохранения. Разве нет?» Ну. Мы не претендуем на твои сокровища. Сами что-нибудь добудем. Еще и твою казну пополним. К тому же без нас ты по-любому загнешься. Не сейчас, так через год. Не через год, так через десять. Как только запасы подойдут к концу, так ты и исчезнешь, правильно? Да. Уныло подтвердил дом. Если не будет магии, чтобы удерживать меня внутри, я тоже умру. Ладно, уговорил, сдам в аренду пару комнат. Но только на время, понял? И ещё мне подготовиться надо. Там наверху не прибрано совсем. Грешно в такие комнаты гостей заселять». пары дней для наведения чистоты тебе хватит?» – поинтересовался я. «Если ты мне парочку новых душ наловишь, то с лихвой». «Отлично. Малышня, дуйте-ка на охоту, а я в трактир. Собирайте манатки и готовите дядюшку к скорому расставанию». Поутру меня, как обычно, разбудил недовольный голос двоюродного братца. «Чего, спрашивается, припёрся? У меня, между прочим, травма, тяжелая, производственная, потенциально претендующая на инвалидность. А он стоит за дверью и блажит, будто ему яйца прищемили». «Ранее!» – надрывался кузен, со всей дури молотя кулаками в отчаянно трясущуюся дверь. «С каких это пор ты стал запираться? Вставай, ублюдок!» Вот сад для тебя работа. Нет, ну что за паскуда, а? Я ж только пару ринов назад вернулся. Так нет же, обязательно надо было разбудить. Хотя до обеда времени ещё до хрена и больше. Я с ворчанием сполз в и, глянув одним глазком наизнанку, к двери. Бедная и так на соплях держится, а этот говнюк по ней еще и ногами долбит. Что? Рявкнул я, убирая дверь и стул, из просонья напрочь позабыв, что должен молчать в тряпочку и втягивать голову в плечи. Эх, поизносилась моя личина, настоящая личность то и дело проглядывает. Точно пора отсюда линять, причем как можно скорее. Увидев зверское выражение на моей физиономии, тар едва не отпрянул. Правда, быстро опомнился, всунул мне в руку кулачок бумажки вместе с кожаным мешочком, где что-то тихо звякнуло. После чего отвесил мне звучный подзатыльник, но неожиданно зашипел, потряс ушибленной рукой, и, окатив ненавидящим взглядом, потопал прочь. «Мудак!» Надеюсь, он себе всю еще отбил, а мой железный затылок. «А если нет, то я при случае добавлю. Ногой или даже двумя. Жбольно много братец успел мне задолжать». «А вы, малышня, лежите». Разрешил я, когда такие же квёлые улиши вопросительно глянули на меня с изнанки. Лежак я им давно расширил. Старое ведро заменил на широкий лист раскатанного в блин железа поэтому сверзиться со второго этажа им даже при нынешних размерах не грозило. Тоже, небось, намаялись. Спите. Зверюги благодарно вильнули хвостами, а я, отчаянно зевая и пытаясь пригладить торчащие во все стороны волосы, спустился вниз. Сбегал до сортира, проклиная начавшийся не к месту дождь. Затем перехватил на кухне немного вчерашней каши. Покрутился по дому, но дядьку Гоша нигде не нашел. Уперся куда-то старый хрен с утра пораньше поэтому устных распоряжения от него я не получил. Да и черт с ним, все равно от работы меня никто не избавит. На улице же тем временем зарядил настоящий ливень. Вроде бы и теплый, но лужи на земле разлились такие, что впору было брать лодку и весло. А у меня ботинки дырявые. И окромя рубашки с жилеткой, ничего путного из одежды не было. Что за невезуха! Жил бы я один, ёркнул бы наизнанку и красота... Дождь оттуда был только виден, как солнце или луна. Но вот до земли призрачные капли никогда не долетали. Так что даже в такой ливень я бы остался совершенно сух. Но нельзя. По возвращении братец и остальные обязательно поинтересуются, как это я пробежался по улице, не намокнув. Да и по дороге можно нарваться на кого-то знакомого. Так что лучше было не рисковать. Нет, вообще, конечно, столице с климатом повезло. Большую часть года тут стояла теплынь. Ярко светило солнце. Самое юг королевства, где снега днем с огнем не было сыскать. Правда, в то время как в более северных землях наступала зима, в Архадии и его окрестностях начинался сезон дождей. Я за свои полгода пребывания в этом мире столкнулся с этим явлением впервые, но память луры и рани подсказывала, что теперь месяца два-три с неба будет лить как из ведра, а часть города при этом 10% подтопит, особенно если ливневка, как обычно, засорится. Какое-то время после этого в припортовых районах будет вонять под гнившим мусором и стоячей водой. Оттуда на время в более сухие части города переберутся крысы, бомжи и бездомные собаки. Ну а потом снова вернется солнце, вода спадёт, и все станет как прежде. Выйдя на крыльцо и с тоской оглядев разлившееся во дворе море, я прочитал выданную кузенам бумажку. И окончательно помрачнел. «Чёрт, топать придется в самое что ни наесть, трущобские трущобы. Я там всего несколько раз бывал, да и то в личине Нура, ночью, в сухое и спокойное время года. И то на всякие гадости насмотрелся, включая две драки, три разбоя и пять грабежей. А теперь дядька хочет, чтобы я нашел там некоего Нера Теории. Нет, вы слышали? Уважаемого Нера в квартале нищих. Ха-ха. Так вот, он хотел, чтобы я нашел там некоего Нера и отдал ему целых четыре серебряных молга вместе с запиской, где было указано, что это оплата в счёт законченной работы. Какой, не знаю, Тар не сообщил, но, видимо, достаточно важный, чтобы за нее заплатили такую цену. Тьфу! Услышав за дверью шаги старшего братца, я поежился и, спрятав бумажку в карман, шагнул под дождь. Кое-как пробрался к воротам. Само собой, моментально вымок. Тихо ругнулся, провалившись одной ногой в лужу, почти по щиколотку, а затем похромал прочь, старательно имитируя последствия вчерашней травмы и очень надеясь, что мне не придется это делать дольше нескольких дней. По улице за воротами тоже бежали ручьи, полноводные журчащие и закручивающиеся над кализационными решётками полноценными воронками. Только благодаря им, а также тому, что столицу отстроили на холме, из-за чего улицы шли под приличным уклоном. Гуар еще не затопила целиком. Старый город, расположенный на самой вершине холма, вообще беда не затронет. Какими бы обильными ни были ливни, буржуины на себе ножки не намочат. А вот райончик, куда послал меня Тар, в разгар сезона дождей почти всегда уходил под воду. Несмотря на наличие канализации, магические насосы, расположенные недалеко от города шлюзы, о которых меня просветил старый Лур, и выстроенные вдоль берегов шары дамбы. Выбравшись с затопленной улицы и завернув за ближайший угол, я, естественно, припустил в полную силу, на ходу додумывая, как буду уговаривать дядюшку со мной расстаться. Наиболее приемлемым вариантом, на мой взгляд, была имитация еще одной травмы или болезни. Скажем, побегу я денёк подождем попрошу Ули сделать и без того травмированное колено совсем большим и страшным, и поскольку тратиться на мое лечение дядька не захочет, то мне будет несложно превратиться из бесплатной рабочей силы в дармоеда. Скорее всего, какого-нибудь захудалого травника, в конце концов, дядька Гош, все таки для меня найдет, скрипя зубами и ежечасно напоминая себе, что мы родственники. Но как только станет ясно, что на ноги я больше не встану, меня попросту выпрут на улицу, подыхать от голода и лихорадки, которую Улли непременно мне наколдует. А я еще и раскашляюсь, как при воспалении легких. В диагнозах, конечно, дядюшка не силен, но если заплевать ему пол кровью думаю, он всеми силами постарается от меня избавиться. Конечно, были еще варианты — попасть под телегу, свалиться с крыши или лестницы, а то и прилюды нахамить НИИСу, если тот вдруг пожалует. Но совсем уж до крайности я доводить дело не хотел. Достаточно было того, чтобы дядька возжелал меня выгнать и больше не вспоминал, что у него когда-то был любимый племянник. «Так, ну и где, — спрашивается, — нужный мне дом на Серой улице?» Остановившись посреди запруженной водой и всплывшем с земли мусором улицы, я закрутил головой. «А, вот она, предпоследняя развалюха в череде таких же старых и полуразвалившихся халуп. К слову, именно в этом мерзопакостном райончике я нос к носу столкнулся с карателем. И еще тогда удивился. Неужели тут кто-то живет? Ого, а вот и сарай!» в котором каратель прибил неосторожно выбравшуюся из подземелья кляксу. «Мне нужен следующий домишка Вернее, такой же грязный и разбитый сарай, у которого, тем не менее, кто-то не так давно успел починить прохудившуюся крышу». «Мде... Ну ладно. Тук-тук. Тут ли живет уважаемый Нертори?» «Похоже, что тут». Сумеречное зрение показывало наличие за стеной одного живого индивида. Чуть выше меня ростом и гораздо более серьезные комплексы. Детали, правда, не различить. Ни лица, ни наличие оружия. Но, судя по отсутствию подозрительных нитей, артефактов этот человек при себе не имел. Зато был одет гораздо теплее, чем я. Вон, даже плащ нацепил, чтобы не намокнуть. Я просунул нос в проем, собираясь известить Нера о своем появлении. Но тут из сараюшки выстрелила рука в перчатки и силой дернула меня за рубаху и буквально втащила внутрь. Одновременно с этим вторая рука Легко и непринужденно всадила мне в живот Сантиметров 20 стали И еще разок для верности Заодно с хрустом провернув лезвие в ране После чего меня все-таки отпустили И знакомый до отвращения голос С усмешкой произнес Тебе привет от брата, щенок И подарок от него же Я машинально прижал ладони к животу И моргнул, увидев перед лицом Окровавленный кинжал А потом перевел взгляд на убийцу И понял всё. «Оши!» «Ну как, понравился подарок?» Издевательски усмехнулся бывший друг Рани, отходя на шаг и откидывая с головы капюшон. «Надеюсь, ты принес деньги за работу?» «Твой братец обещал мне всю сумму сразу!» «Тварь!» Выдохнул я, моментально припомнив их недавнее общение и подозрительно довольную морду Тару. Но тут в темноте снова сверкнула сталь, и мне стало недоразмышление. до